Глава 33. Птичья голова выглядела весьма достоверно, я бы даже сказал, пугающе реалистично. Скульптор явно постарался, вырезая из слоновой кости длинный изогнутый клюв, очертания черепа, глаза и текстуру перьев. Все остальное тоже смотрелось на уровне, но меня ничуть не интересовало. А вот голова определенно оказалась в самый раз. Даже слегка желтоватый с едва заметными темными прожилками цвет материала Только добавлял фигурке этакой правдивости Особенно впечатляла самобытность и непривычные анатомические подробности Птица явно не была ни галкой, ни вороной, ни чайкой, ни соколом, ни кем-то еще из местных широт Хоть и напоминала одновременно их всех Да и в целом выглядела скорее персонажем какой-то страшной сказки Такой питомец запросто мог сидеть на плече кощея бессмертного или бабы-яги, или недоброго колдуна. А тощие когтистые лапы, облезлые крылья и костлявая тушка и вовсе намекали, что птичка давно околела и продолжала двигаться лишь благодаря чужой воле и темной магии. В общем, жутковатая вещица, слишком пугающая для детской игрушки, да и для украшения спальни или гостиной явно неподходящая. Неудивительно, что ее никто не купил. Пыль на полке вокруг явно скапливалась месяцы, если не годы. Но для моих целей что-то такое как раз и годилось, так что я, не торгуясь, отдал старьевщику 3 рубля и унес зомби-птичку в кармане. И теперь пришло время довести дело до конца. Я обернул фигурку носовым платком и, примерившись, осторожно надавил. Слоновая кость жалобно хрустнула, посыпалась мелкая белесая крошка, и в моих руках остались несколько обломков. Лапы с подставкой в виде толстой ветки, тело, хвост. И голова с куском тощей шеи сантиметров полтора длиной. В самый раз. Вряд ли мастер пришел бы в восторг, узнав, как я обошелся с его вычурным творением. Но для моей задумки птица целиком не годилась, а раздобыть очищенный вороний или крысиный череп я смог бы лишь теми способами, о которых не хотелось даже думать. Да и время поджимало, я планировал закончить еще до ужина. Похоже, испорчу ее сиятельству аппетит. Поделка получилась на славу, не слишком аккуратная, насквозь фальшивые и, конечно же, лишенная даже самой крохотной капельки колдовской силы. Зато выглядела натурально. Когда я кое-как примотал к птичьей голове подобранную во дворе веточку, вытянул руку и посмотрел на свое творение со стороны, оказалось весьма похоже. Крохотный нитшест почти не отличался от настоящего, и даже в узелках бечевки на костяной шее будто проскальзывало что-то зловещее. Я даже еще раз пробежал глазами по всем виткам, проверяя, не наплел ли чего по-настоящему рабочего. Не хватало еще с дуру сконструировать ненацеленный наус. Но нет, обошлось. Пальцы не занимались самодеятельностью и колдовства в моей игрушке, не было даже в фоновом режиме. «Ее сиятельство вас ждет, проходите, Владимир Петрович!» Дворецкий обратился по имени отчеству, но будто выплевывал слова. Да и смотрел так, что я всерьез начал опасаться, что он вцепится мне в глотку пальцами или подстрелят в спину, когда мы будем подниматься по лестнице. Впрочем, неудивительно. В нашу последнюю встречу я не только заявился в особняк посреди ночи, но и остался в опочивальне хозяйки до самого рассвета. И если Фурсов не соврал, мы с ее сиятельством изрядно, скажем так, шумели. Но, на мое счастье, в этом доме слуги пока еще не командовали, так что дворецкому приходилось подчиняться приказу и быть со мной настолько учтивым, насколько полагалось. Впрочем, и ни капли больше. Шагнув на ступеньку, я тут же услышал за спиной недовольное сопение, а чужой взгляд буквально прожигал на пиджаке между лопаток дырку и не отпускал, пока мы не добрались до комнаты для аудиенций. Конечно же, ее сиятельство не стало принимать меня в спальне, вместо этого выбрало помещение которая оказалась чем-то средним между кабинетом, библиотекой и второй гостиной. В пользу первого говорили письменный стол и кресло у окна, в пользу второго — обилие книжных полок из темного дерева, наполненных фолиантами в золоченых обложках. Но и для встречи комната тоже годилась, даже если круглый столик и пару низких бархатных кресел принесли сюда специально для моего визита. Вяземская заняла дальние... И устроилась так, чтобы тут же увидеть любого, кто переступит порог. То ли боялась чего-то, то ли давала понять, кто тут главный. А может, просто рисовалась, отчаянно изображая ледяную неприступную крепость. Даже одежду выбрала соответствующую. Жемчужное ожерелье и узкое платье в полос голубого шелка. Прямо снежная королева. Смотрелась эффектно, хоть я и предпочел бы видеть ее сиятельство в теплых тонах ну или вообще без всего. «Доброго дня, милостивый сударь!» Вяземская повернулась ко мне, нарочито медленно, умудряясь при этом еще и слегка задрать подбородок. «Вы не предупреждали о визите. Не уверена, что нам стоит встречаться в моем доме. Кем бы ни был враг моей семьи, он наверняка не дремлет и следит за каждым нашим шагом». На мгновение у меня даже мелькнула мысль, как можно более ехидно поинтересоваться насчет участи так называемого «жениха», раз уж ее сиятельство сама заговорила о врагах. Вяземская вполне могла знать и о самом факте нашей дуэли с Грозином, и об исходе поединка. Впрочем, могла и не знать. И в таком случае не следовало тревожить ее сверх меры. Ей и так придется несладко. «Я даже не уверен, что нам вообще стоило встречаться, с сударыня», — вздохнул я. «Но так уж сложилось, и теперь мы с вами, кажется, в одной лодке. Так что позвольте преподнести вам небольшой подарок». «Подарок?» — пробормотала Вяземская. «Мне?» «Именно так, ваше сиятельство. Я достала из кармана самодельный нитшест. Вам приходилось видеть что-то подобное?» Когда я бросил поддельный птичий череп на обтянутые голубым шелком колени, Вяземская тихонько пискнула и дернулась так, что без видимого напряжения сдвинула с места тяжелое бархатное кресло и впечатала спинкой в полку. А потом подпрыгнула, забираясь на него с ногами, и принялась судорожно отряхиваться, будто по ее одежде только что пробежала мышь. Или змея, или какое-нибудь уродливое и ядовитое насекомое, которого ни в коем случае не стоит касаться. Такой страх попросту невозможно было подделать, «Нет, он оказался вполне искренним, хотя моя поделка уже валялась на ковре в нескольких шагах». «Можете не отвечать, ваше сиятельство», — вздохнул я. «Вижу, вы уже встречались с такими игрушками, и даже более того, прекрасно знаете, почему их следует опасаться». «Уберите это немедленно», — прошипела Вяземская. «Я представления не имею, что вы задумали, и зачем принесли. Может, хватит уже врать?» Я на всякий случай прикрыл дверь». Вы и так уже вляпались по самые прелестные ушки, и не стоит загонять себя еще глубже. Ложь вам не поможет. На этот раз игра в гляделки длилась чуть ли не минуту. Ее сиятельство метало глазами молнии, полыхало всей мощью таланта, но я выдержал все это без труда. А вот ей крыть мой козырь казалось нечем. При всем своем гоноре и самонадеянности дурой Вяземской уж точно не была и наверняка сообразила, что любые попытки отпираться или изображать неведение заведомо обречены на неудачу. «Как? Как вы узнали?» – наконец выдавила она. «Признаться не без труда. Я чуть склонил голову и шагнул вперед. Любой другой на моем месте додумался бы куда раньше. В самом деле подсказок имелось предостаточно. Они буквально валились на меня с того самого дня, как я угодил в этот мир». Для профисы или Героя-детективов такая задачка и вовсе показалась бы недостойной даже разминки. Но я был солдатом, а не Пинкертоном, так что даже тысячелетний опыт помогал разве что видеть следы колдовства, но уж точно не выстраивать многоэтажные умозаключения в духе Шерлока Холмса или Эркюля Пуаро. Недостающим кусочком мозаики стала вчерашняя дуэль, точнее поведение Вяземского. Слишком уж отчаянно его сиятельство желал видеть Грозина мертвым. Похоже, эту парочку связывали секреты, которые мне еще только предстоит разгадать. Но барон, очевидно, знал о старике и всем его семействе что-то по-настоящему жуткое. То, что Вяземским приходилось скрывать, и в купе с остальными загадками и странными совпадениями, вариантов осталось немного, точнее всего один. «Давайте посчитаем вместе ваше сиятельство». Я дошел до второго кресла и сел. Первое — это жаба, которой почему-то очень хотелось забраться в трамвай. Тот самый, где я встретил девушку, похожую на вас, как две капли воды. Второе — нашествие упырей на Васильевский остров и труп дворников в подвале. Жизнь этого человека на вашей совести. Вяземская не ответила, лишь едва слышно шмыгнула носом. От ледяной величавости не осталось и следа. Теперь передо мной сидела самая обычная девчонка. Молодая, бестолковая и, ко всему прочему, еще и перепуганная чуть ли не до смерти. Третья жаба во дворце Юсуповых. «Как думаете, я смогу найти ваше имя в списке приглашенных?» Я чуть наклонился вперед и закончил почти шепотом. И четвертое – страх. «Вы, вся ваша семья боится». «И подозреваю не только того, что рано или поздно вас непременно раскроют». «Я... я не могла поступить иначе». Вяземская всхлипнула и совершенно не аристократично вытерла нос тыльной стороной ладони. «Вы не поймете». «А вот здесь ваше сиятельство ошибается», — усмехнулся я. «Я вряд ли смогу оправдать подобные поступки, даже при всем желании». «Но понять, пожалуй, смогу» особенно если вы потрудитесь назвать того, кто дал вам эту гадость, и по меньшей мере дважды. Никто, Вяземская вцепилась в подлокотники кресла. Можете казнить меня или... Нет, нет, нет, так не пойдет, ваше сиятельство, я погрозил пальцем. Давайте попробуем еще раз. Вы скажете, кого так упорно покрываете, только теперь не будете врать. Может, я и не самый сообразительный из ваших друзей зато непременно почувствую ложь, и все равно узнаю, так или иначе. Я откинулся на спинку кресла и сложил руки на груди. В сущности, разница лишь в том, что чистосердечное признание пока еще может облегчить вашу участь, а заодно и участь тех, кто вам дорог. Вяземская честно пыталась держаться. На мгновение даже показалось, что она справится и просто велит вышвырнуть меня вон, на вполне законных основаниях. В конце концов, никаких доказательств у меня на самом деле не было. Только домыслы и умозаключения, и они наверняка не показались бы убедительными даже Дельвигу, не говоря уже о геловании или прочих представителях титулованной знати, для которых слово какого-то там гимназиста не стоило ровным счетом ничего. К счастью, мои слова, да еще и подкрепленные талантом, оказались достаточно убедительными, а Вяземская, достаточно напуганная, чтобы поверить в отсутствие выбора. Она все-таки ответила, совсем тихо, шепотом. Я скорее прочитал по губам, чем услышал. И едва не выругался. Но удивление продлилось не больше мгновения, зато потом все стало понятно и предельно ясно. Так что я даже в очередной раз удивился, что не догадался сам. Картина открылась. Конечно, не целиком но на этой ее части темных пятен больше не осталось, ни одного. «Что вы будете делать?» — тихо произнесла Вяземская, вытирая слезы. «Теперь, когда все стало, стало явным. Я подумаю. У меня достаточно времени, чтобы решить вашу участь. Но до тех пор молчите и делайте вид, будто этого разговора не было». Я поднялся из кресла, шагнул к выходу и уже у самой двери обернулся и закончил. И ваше сиятельство, прошу, не натворите глупостей. Если со мной что-нибудь случится, хоть самая крохотная неприятность, ваш род уничтожат.